Словом, надо же когда-нибудь и жену послушать, не так ли? Дал я себя уговорить, и прихожу к Лейзер-Волфу, ванатовку, верстах в трех от нас, и, конечно, не застаю его дома. «Где он?» — спрашиваю, у какой-то курносой женщины, которая толчется в комнате. «На бойне», — отвечает она, — «с самого утра там быка режут, скоро должен вернуться». Брожу один по всему дому волфа и начинаю разглядывать хозяйство. Дом не сглазить бы полная чаша, дай бог всем моим друзьям не хуже. Шкаф ломится от медной посуды, за полтораста целковых не купишь. Самовар и еще один самовар и поднос медный. И еще один, варшавский, пара серебряных подсвечников, и бокалы, и рюмочки золоченые, и смесвечник литой, и много еще вещей, и всякой дребедень без конца. Владыка небесный, думаю я, видеть бы мне столько добра у моих детей, да им Бог второй Ну и везет же этому мяснику. Мало того, что он так богат, У него, к тому же, всего-навсего двое дочерей, да и те уже замужем, а сам вдовцом остался. Наконец, Господь с велся, отворяется дверь, и входит лейзер-волв, сердитый, мечет громы и молнии на Резника. Резника погубил, забраковал, черт его возьми, здоровенного быка. Горани бык из-за пустяка признал его трефным отыскал какой-то изъян на легком величиной с булавочной головку, чтобы ему сквозь землю провалиться. Трефная пища, запрещенная иудейской религией к употреблению. «Здравствуйте, рептевье», — говорит он. «Что это вас никак не дозовешься? Как живете, что поделываете? Да как вам сказать, — отвечаю я, — и дело, как будто делаем» а все на месте стоим. Как в Писании сказано, ни жала твоего, ни меда твоего, ни тебе денег, ни здоровья, ни минуты спокойной. Грешите вы, рептевья, — говорит он, — в сравнении с тем, что было когда-то. Вы сейчас не сгладить бы богач? Дай нам, Боже, — отвечаю, — обоим столько, сколько мне еще не хватает. Но я не ропщу. И на том спасибо. В Талмуде... Говорю я, сказано Аскакурдо де масканто де курносы де фашмахто. Анекдотический набор несуществующих слов, несколько напоминающих в звуковом отношении словосочетание арамейских талмудических сентенций. «А сам думаю, чтоб ты так с носом был, живодер!» как что-нибудь похожее где-нибудь сказано, и слов таких на свете нет. — Вы, — говорит он, — вечно со мной, со своей ученостью. — Хорошо вам, рептеви, что вы знаете толк в мелких буковках, но к чему она эта премудрость и ученость? — Давайте потолкуем лучше о нашем деле. — Присядьте, рептеви и приказывает чаю, — Тут же, как из-под земли вырастает курнос, а я вихрем подхватывает самовар и айда на кухню. «Теперь, — говорит Лейзерволф, — когда мы одни с глазу на глаз, можно и о деле поговорить. О дело, видите ли, вот в чем. Я уж давно собирался потолковать с вами, рептевья. Я вашей дочери уж несколько раз наказывал». Просил, чтобы и потрудились ко мне. Видите ли, мне она приглянулась. «Знаю, — говорю я, — кто вам приглянулся-то только понапрасну, зря старайтесь. Не выйдет это дело, реплейзер Волф, не выйдет. Почему так?» — спрашивает он и смотрит на меня, как будто испуган. «Потому, — говорю, — я могу и подождать, мне не к спеху, река, что ли, загорелась».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 — Мне кажется, у вас, рептавье, их не сглазить бы достаточно. — Ну и пускай, — отвечаю, — живут на здоровье. — А кто мне завидует, пусть сам не имеет. — Завидует, — говорит он. — При чем тут зависть? — Наоборот. Именно потому что все они у вас не сглазить такие удачные, я их хотел бы. — Вы, конечно, меня... — Понимаете, не забывайте, рептерии, какая вам от этого будет выгода? Да — Да-да, — отвечаю я, — от ваших благодеяний голова окаменеть может. Зимой снега пожалеете, это нам известно с давних пор. — Ах, — говорит он медовым голосом, — что вы сравниваете, рептерии, те времена с нынешними? Тогда было одно, а теперь совсем другое дело». «Сейчас мы ведь как-никак породниться собираемся, не правда ли?» «Как это породница? «Обыкновенно, — говорит он, породница. породниться». «Позвольте, реп -лейзер Волф, как вы думаете, о чем мы толкуем?» «А ну, скажите вы, реп Тэви, о чем у нас речь идет?» «Что значит, — говорю, — о бурой корове, которую вы хотите у меня купить?» «Ха-ха-ха!» — закатывается он. «Ничего себе короводыщ! Бурые! Ха-ха-ха!» «А о ком же разговор, реп Лейзерволф? Скажите, я тоже посмеюсь». «О дочери вашей!» — отвечает он. «О вашей цейтл говорим мы все время. Ведь вы же знаете, рептови, что я, не про вас, будь сказан, остался вдовцом». Вот я и подумал. «Почему искать счастье на стороне, связываться со всякими сватами и свахами, с чертом и с дьяволом, ведь мы же оба на месте? Я знаю вас, вы знаете меня, сама она мне тоже нравится, я ее вижу по четвергам у себя в лавке, пробовал как-то заговаривать с ней, ничего, видать, тихая. А сам я, как вы знаете, человек зажиточный, не сглазить бы свой дом». Кладовок парочка, хозяйство, сами видите, грех жаловаться. Еще запасит шкур на чердаке и деньжа такой, какие в сундуке. К чему нам рептевье, цыганские штуки и хитрить да ловчиться? Давайте ударим по рукам раз, два, три и готов. Понятно вам или нет? Когда он мне все это выложил, я онемел, как человек ошеломленный неожиданной вестью. Сразу, правда, мелькнула у меня мысль, Лейзер Волф, Цейтл, у него уже дети такие, как она. Однако я тут же сам себе возразил, помилуй, такое счастье, такое счастье, ведь ей хорошо будет. Правда, у него не очень-то щедрая рука, но ведь это по нынешним временам, наоборот, большое достоинство. Как говорится, ближе всего человеку он сам, кто добр к людям, тот недобр к себе. Нехорошо, правда, что уж чересчур он простоват, но ничего не поделаешь, не всем же громотеями быть. Мало ли, в Анатовке и в Мазеповке, и даже в Егупце, богатых и весьма уважаемых людей, для которых слово печатное потемки...